Глава 14. Кто здесь? Пётр подскочил на постели и моргая посмотрел на меня. А, это ты. А почему ты здесь? А не занимаешься милыми шалостями со своей подружкой? Он широко зевнул и снова упал на подушку, пытаясь натянуть одеяло. Потому что я сегодня сплю здесь. Стащив с него одеяло, я бросил настоящую рядом с кроватью диван-подушку и сразу же завалился, прикрыв рукой глаза. «Разлад в благородном семействе?» Петр, лишившись одеяла, похоже, не собирался оставлять меня в покое. «Лучше заткнись», – процедил я, не отнимая руки от лица. «Ну уж нет». Судя по тону, Петр был настроен весьма решительно. Не дать мне поспать хотя бы остаток ночи. «Ты врываешься в мою комнату, отбираешь мои постельные принадлежности и заваливаешься спать. Знаешь, я как минимум хочу, чтобы ты объяснился». Что случилось настолько серьезного, что ты вот так бросил Клыкову, одну наматывать сопли на руку или вешаться на люстре? Потому что пока ее зависимость в твоем присутствии едва ли не больше моей. Переживет. Ее зависимость основана на эмоциях, а не на физическом, магическом и хрен его знает в каком еще фоне, как это происходит у тебя. К тому же я ее предупреждал, что не буду терпеть этих бабских выходок. Вроде весьма демонстративный а от того совершенно неискренней, сцены ревности, которую Настя мне попыталась закатить. Но ну, от тебя действительно прет духами Юленьки, так, что лично меня с ног сшибает. Но подозреваю, что она тоже почувствовала этот весьма запоминающийся амбре. Петр говорил на редкость спокойно, без своих вечных подколок, не выспался, наверное. Мне вот, например, тоже весьма интересно узнать что же ты делал у своей родственницы да еще так долго что твоя одежда успела пропитаться запахом ее духов я спасался от весьма бурных разбирательств двух сестер которые могли весьма плохо отразиться на моем здоровье если бы мне посчастливилось попасть им под горячую руку к тому же мне удалось выяснить несколько весьма занимательных вещей оказывается эти сволочные состязания проводятся у всех школ одновременно задания разные но суть Одна и та же. И чего хотят добиться организаторы лично для меня так и остается загадкой. При этом заметь: в состязаниях не принимают участие школы, в которых или вообще не учатся дворяне, или они в меньшинстве, и в основном малоимущие, вроде той же Академии ремесел. Это такой незамысловатый план избавиться от ненужных аристократов, если они покалечатся или умрут в процессе прохождения состязаний, как от бракованного товара. Или те, кому не посчастливилось родиться при деньгах, ничего не смыслят в магии? Или в них какой-то иной смысл кроется. Может быть, ты мне объяснишь? Я убрал руку с глаз, приподнялся на локтях и посмотрел на Петра, который сидел на своей кровати, задумчиво разглядывая меня в тусклом свете ночника, горящего под потолком. Вот кто бы знал, наконец, произнес он. Ты что-то еще узнал про состязание? Да, очередной этап наступит буквально вот-вот прямо на этих незапланированных каникулах, чтобы просто так не дать пропасть такой прорыве времени, которая на нас свалилась так внезапно. И с чем связана такая спешка? Петр невольно нахмурился и принялся поглаживать подбородок. Ты у меня решил поинтересоваться? Я откинулся на подушку и принялся рассматривать потолок. Когда Клыкова в порыве чувств повысил на меня голос, я просто развернулся и вышел из комнаты. Если не хочет выслушивать доводы рассудка, это ее дело. Я же не собираюсь оправдываться, особенно в том, чего в действительности не совершал. А вообще, идя в комнату, выделенную Петру, я не думал, что встречу его самого. Обычно оборотень не ночевал в доме, предпочитая проводить время в более приятной компании. «Это был риторический вопрос», – кмыкнул Петр и потянулся. «Ладно, схожу я, пожалуй, прелестной Жанне. Признаюсь, мы вчера слегка поссорились» но надеюсь, что сейчас она уже остыла и готова распахнуть мне свои объятия. Я ничего не ответил, только глаза закрыл. Пускай идет, я хоть высплюсь, пока он охаживает свою вдовушку. Только жалко, польза от его похождений не было никакой, кроме собственного удовлетворения. Но не выгонять же его, как собаку на мороз, из-за его блудливой натуры. Моему деду он никто, поэтому всячески помогать Петру не входит в его планы. Зато это входит в мои планы, и если он не хочет, чтобы мы пошли по миру, и я не помер нигде раньше времени, то ему стоит все же более активно начинать заниматься делами клана, которые поручает мне дед, а следовательно ускорять процесс их выполнения, чтобы в глаза главы клана подняться, а там, глядишь, принесет пользу, и не только договор на обучение от деда может ему перепасть. На этой мысли глаза закрылись сами собой, и я задремал балансируя на грани сна и яви. Сквозь эту полудрему я услышал, как ушел Петр. Открылась и закрылась дверь. А потом я словно начал падать в глубокий колодец, в котором не дна. Это ощущение падения было настолько явным, что я захотел уже открыть глаза, решив, что это прекратит падение. Но с ужасом осознал, что не могу этого сделать, продолжая лететь куда-то вниз. Падение прекратилось резко, и я почувствовал рывок куда-то в сторону после чего распахнул глаза, осознавая, что нахожусь вовсе не в комнате Петра. Больше всего обстановка напоминала кухню. Что-то странное происходило с моим зрением. Все предметы словно расплывались перед глазами, однако имели очень четкие контуры. А еще все было окрашено в черно-белые цвета, словно все краски куда-то исчезли. Вдобавок ко всему, встроенный ряд моих мыслей начали вклиниваться посторонние, какие-то обрывистые, странные. Холод, тепло, вкусное мягкое мясо. Где тепло? Это мясо они называют сосиски. Посторонний. Опасность. Предупредить. Возле стола стояли двое, мужчина и женщина. Женщина цеплялась за куртку мужчины, так похожую на мою, сшитую по лекалам курта клириков. Толя, Толенька, когда мы сможем не встречаться тайком, а открыто заявить на весь мир о наших чувствах? Я бы не назвал кухню дома Ивана Романова каким-то тайным местом. Женщину я узнал. Екатерина, третья дочь Просковьи и Ивана. Между прочим, она замужем. И муж, как мне известно, присутствует очень недалеко. Буквально в соседней комнате. Да что не так с дочерьми и внучками Ивана? Катенька, скоро, я обещаю. Но мне надо попасть в пещеру и побыть с камнем наедине хотя бы час. Этот проклятый выродок глава вашего клана вечно мне карты путает похоже что мужчина это тот самый неуловимый анатолий долгорукий и у меня возникает вопрос его не могут найти или все таки не хотят зачем тебе так рисковать оно того не стоит не говори о том в чем ничего не понимаешь довольно резко прервал ее долгорукий а все же интересно что он делает именно здесь в поместье ивана что то сомнительно что его чувства к Катеньке настолько велики, чтобы на них попасться. «Как я могу что-то понимать, если ты мне ничего не говоришь?» Екатерина отошла от него, приблизившись ко мне. «А ты что здесь делаешь? А ну пошла отсюда, мерзкая тварь!» – прошипела женщина, на которую я смотрел почему-то снизу вверх, но резких движений старалась тем не менее не делать. Я хотел ответить ей, но из моего рта раздалось приглушенное рычание а хвост замел по полу с невероятной скоростью и силой. «Что? хвост? Что к чертовой матери происходит? Что там у тебя?» Долгорукий сделал два шага, обойдя стол, из-под которого я, оказывается, и наблюдал за ними. «Кто это?» Он задумчиво меня разглядывал, а Екатерина, быстро отступив за спину бывшего клирика, зачистила. «Это Пантера, Петра, Алешкиного сыночка, этого мямли и размазни». «Я не понял» кому была адресована столь лестная характеристика мне или моему папаше видимо дед подарил совсем старик из ума выжил как только она заикнулась в пантере до меня дошло что я смотрю на них глазами сони которая каким то образом сумела втащить меня к себе в голову уходи оттуда живо заорал я не удивлюсь если кричал вслух потому что все еще не осознавал где я нахожусь на самом деле соня ко мне Картинка перед глазами сменилась, и вот я уже несусь с огромной скоростью по коридору. Но перед тем, как выскочить из кухни, я услышал задумчивый голос Долгорукого. «Странная какая-то пантера. Что-то в ней есть необычное. Дверь. Ее можно открыть, поддев лапой. Что я и делаю. Заскакиваю в комнату, и на диване вижу лежащее тело. Мое тело». Резкий рывок. Голова закружилась, и я скатился с дивана, глядя на севшую рядом со мной Соню. «Господи, как это все произошло?» Помотав головой, я попытался вернуть себе ориентацию в пространстве, потому что с трудом в это мгновение различал, где пол, а где потолок. Кроме того, в голове на набатом звучало, что нужно как можно скорее рассказать про ренегата и про то, что я нашел вот таким странным образом то предательство, о котором говорил дед. Разбираться, как именно Соня умудрилась проделать подобное со мной, было некогда, как и разбираться в том, был ли Иван, Осведомлен в увлечениях дочурки, а его осведомленность вполне могла быть правдой, учитывая место, где встречалась парочка. Не удивлюсь, если окажется, что кухня – это просто некое стечение обстоятельств. Тем более, тут они действительно рисковали, словно хотели, чтобы их обнаружили. И может быть так оно и было, учитывая претензии Екатерины к своему ухажеру. Сомневаюсь, что сам Долгорукий был в курсе того, что это чуть ли не самое проходное место этого дома. Там постоянно кто-то носится, так и норовит вытащить что-нибудь из огромного холодильника. Как я понял, одно простое правило, принятое здесь. Добыча еды – удел голодных. Не успел на завтрак, обед или ужин. Иди на кухню и перебейся колбасой. Никто ради тебя стол накрывать больше не станет. Не потому, что прислуги все равно, а потому, что запрещено. И попасться на кражи еды тоже репутацию в доме не поднимает. Но вот на это всем было глубоко наплевать. Сами такие условия поставили, но не суть. Дед передал мне индивидуальный одноразовый портал, который мог меня мгновенно перенести в его родовое поместье в Костроме. Но вот именно сейчас его со мной не было. Он остался в кармане куртки в моей комнате. Откуда я ушел после ссоры с Клыковой? Ладно, здесь все равно оставаться опасно, особенно учитывая тот факт, что Долгорукий с минуту на минуту сможет понять, что же не то в соне. Сразу же он не сообразил, только потому, что магические пантеры считаются вымершими. И он вряд ли видел хоть одну из них вживую. А на картинках таких упитанных пантер, как Соня, не рисуют. Но мозги у него есть, собственно, как и знания. Поэтому рисковать я больше не стану. «Пошли, быстрее, Сонечка, уходим. Песке только записку оставлю». Я быстро написал, что вынужден был уйти и что он сможет найти меня в Костроме. После этого сунул записку в карман его штанов, небрежно брошенных на стул, так как побоялся оставлять в открытом доступе и бросился, сломя голову, в свою комнату. благона располагалась неподалеку. В комнате я натянул джинсы и надел куртку. Все это заняло у меня полминуты. Прицепил к поясу кинжал и побежал к Насте, потому что уходить одному, точнее только с Соней и подвергать девушку опасности я не собирался. В отведенной ей комнате клыковой не оказалось. Я растерянно осматривался по сторонам пытаясь понять, куда она могла уйти и где ее искать, как дверь в комнату открылась и вошел Долгов. «Вот кого я совершенно не ожидал здесь увидеть». «Не ищи Клыкову, она уже отправлена на место выполнения своего испытания», спокойно сказал наставник, отвечая на мой невысказанный вопрос. «А теперь я отправлю тебя к твоему. Тебе разрешено взять с собой твою животину». И он кивнул набрякнувшуюся на задницу Соню. Который смотрела на него огромными глазами и явно не хотела ни на какие испытания идти, к тому же смертельно опасные, если верить тому, что я слышал. Все же в ее голове есть какие-то мысли, кроме сна и еды. Это я лично увидел и почувствовал. Значит, она вполне могла понять, о чем говорит наставник, потому что до его появления кошка вполне бодро носилась со мной по комнатам, желая покинуть этот дом с нехорошими людьми и больше не чувствовать опасность, набирая вес где-нибудь в более спокойном месте. «Постойте!» – я попытался остановить Долгова. «Я не могу сейчас ни на какие состязания отправляться. Вы с ума что ли посходили? В данном случае твои хотелки не учитываются!» Долгов активировал портал, в искрящемся окне которого ничего нельзя было разглядеть. Все-таки ночь на дворе. «Но я не одет как следует, а на улице зима!» Я попытался сопротивляться, но наставник сделал пас рукой и меня потащило к окну, вместе с завывающей на одной ноте Соней. «Там тепло, не замерзнешь!» Но ведь нельзя же так врываться в чужие дома и нарушать личное пространство. Это, между прочим, похищение. Я попытался сотворить щит и простенький таран, которым меня научил Петр, чтобы хотя бы попытаться оттолкнуть Долгова, но не смог сделать ни того, ни другого. Моя магия была словно заблокирована, потому что внутри себя я ее прекрасно чувствовал, только наружу она по какой-то причине выйти не могла. «У меня есть разрешение от твоего деда и самого императора». Так что я имею полное право нарушить твое личное пространство». Как-то хищно усмехнулся наставник, от сумуправства которого я еще больше выходил из себя. Я, конечно, не император, но так поступать с людьми – это более чем низко. «Но у меня важное сообщение. Да послушайте меня. В этом доме сейчас находится Долгорукий. Я сам его видел». Вот тут Долгов нахмурился. «Я проверю. И поверь мне, проверю я тщательно». «Да в чем хотя бы заключается мое задание?» Меня потащило еще быстрее, и я больше не мог сопротивляться. «На месте разберешься!» Нас Сони втянула в портал, и я покатился по мягкому песку. Невдалеке плескалось о берег моря, и Долгов был прав насчет того, что было довольно тепло. «Как я должен разбираться? Что мне нужно сделать? Вашу мать!» Решив плюнуть на все эти состязания и школу вместе взятые, Я вытащил из кармана портал в виде перстня и надел его на палец. Не носил я его раньше, чтобы случайно не активировать. Пора валить отсюда, хватит с меня этих загадок и вопросов без ответа. Для того, чтобы активировать портал, нужно было нажать на камень. Никаких словесных ключей и пасов не требовалось. Я нажал на камень раз, другой. Ничего не получалось. «Бесполезно!» Я резко развернулся на знакомый голос. Назарова была растрепана и куталась в кожный плащ, наброшенный на пижаму. На ногах у нее были домашние тапочки, даже на вид очень мягкий, но вряд ли подходящий для длительных переходов. Она подошла ко мне и встала рядом, хотя для того, чтобы говорить со мной, ей приходилось задирать голову. «Это первое, что я сделала. Попробовала отсюда убраться. У меня после той попытки похищения всегда есть портал на случай экстренного ухода. Вот только он здесь не работает». Я сначала думала, что на этот раз попытка похитить меня удалась, но потом появился ты со своей кошкой. Меня в портал долгов толкнул, сказал, что это состязание. Вот только никто не объяснил правил. Это нормально, так всегда и происходит. Теперь понятно, зачем нас с тобой натаскивали в паре работать. Это похоже общее задание. Нужно только понять, что делать. Ольга говорила ровно, и на меня не смотрела. Вообще никак, обращаясь к моему плечу потому что я был ее значительно выше, и это не изменилось. Мм, да. Ситуация. Вон там, кажется, какой-то огонек. Я махнул рукой вдоль берега, потому что там действительно что-то блеснуло. Пошли, может быть, там нам объяснят хоть что-нибудь.